Глава шестая. На этот раз Анри не стал завязывать своему спутнику глаза. На случай, если тебе придется возвращаться самому, беззаботно пояснил он, словно речь шла не о жизни и смерти, а о рыбалке. Да и он нахмурился. Собираешься сражаться? Только если придется. Анри усмехнулся так, что герцог понял, непременно придется. Он тяжело вздохнул, пытаясь решить, как лучше удержать спутника от очередной заворужки. Не то, чтобы парень много для него значил, но это был кузен Виолы, и девушка явно дорожила родственником. Пока на ум приходило только подкраса сзади и огреть дубиной по голове. Да и он даже огляделся вокруг в поисках подходящей палки, но по здравым размышлениям отмел эту заманчивую идею. Однако рассчитывать на рассудительность Анри тоже не приходилось. Парень был как раз в том возрасте, когда любое безумство кажется захватывающим приключением. Герцк тяжело вздохнул, опять чувствуя себя стариком. Погружённый в свои мысли, он не сразу понял, что переливчатый свист над головой это не птица. Анри также заливисто просвистел в ответ и кивнул. Пойдём. Они не доложат о нас жусту. Даён вглядывался в раскидистые кроны, пытаясь утоскать часовых. Пока доложит, мы уже вернёмся, а победителей не судит, самоуверенно отозвался парень. Герцк мрачно подумал, что в данном случае, если они проиграют, то о них тоже можно будет отзываться только хорошо, поскольку они будут мертвы. Вынырнув из леса, они пересекли просеку и оказались у знакомого Даёну поворота. Вернее петли, которую делала дорога, чтобы обогнуть охотничьи угодья герцога. Да и он направился было по знакомому пути, но Андрей остановил его. Надо подождать. Чего именно? Когда кто-нибудь пойдёт в город, в толпе легче затеряться и стражи не так внимательна, охотно пояснил парень. Герцог кивнул. Андрей постелил плащ и растянулся на нём, закинув руки за голову. Да и он присел рядом, И тоже посмотрел на небо, по которому неспешно плыли объёмные облака. Многие умудрялись высматривать в их очертаниях животных или же мифических существ, но для Герцога облака были просто белой пеной. Ждать пришлось не слишком долго, и даже он даже не успел почувствовать раздражение от бессмысленной траты времени. Скрип колёс возвестил о том, что по тракту едет телега. Анри моментально вскочил и подобрался. Говорить буду я, предупредил он герцога. Тот кивнул, совершенно не представляя, как можно уговорить хозяина телеги позволить двум незнакомцам вместе войти в город. Люди добрые, помогите, затянул Анри, как только телега показалась из-за поворота. Что стряслось? Возница, судя по виду зажиточный крестьянин, натянул поводья. Да вот, Анри тяжело вздохнул. У него сестра сбежала. Да ёнок именел, Годая, откуда его спутник узнала Денизи? С каким-то дворянчиком он де жениться обещал, как ни в чём не бывало продолжал Анри. Крестьянин вопросительно посмотрел на Дайона, пришлось кивнуть, возница сокрушона под цокл языком. Вот ведь незадача, сочувствием произнёс он. Мы в погоню и кинулись, продолжал Анри, воодушевлённый вниманием слушателя. Собирались спешно, А тут дворянчик девушку в город утянул. Мы туда, а документов у нас нет. Теперь и всех проверяют, после вчерашнего взрыва на тракте, подтвердил крестьянин. Что за взрыв? словно ни взначай поинтересовался Дайон. Да кто ж его знает? Говорят, герцога нашего ни то убить, ни то освободить хотели. А сам что думаешь? спросил Герцк, прежде чем Анди успел его остановить. Крестьянин насторожился. На круглом румяном лице появилось глупое выражение. Мое дело маленькое, господин, протянул он. У меня урожай скоро. Куда мне еще думать? И правильно, пусть господа думают, поддержал его Анри. Крестьянин выдохнул и закивал. Верно, наше дело маленькое. Да и он скривился. Он никогда не жаловал тех, кто с легкостью менял убеждения в угоду новой власти. Резкий толчок под ребра заставил вздрогнуть. Герцо кобернулся. Анри вжидающе смотрел на него для пущей убедительности, вытаращив глаза. Простите, вздохнул Даюн, обращаясь к хозяину телеги. Я слишком беспокоюсь о сестре. У нее неплохое приданое, а в эти времена все так и норовят. Крестьянин опять расплылся в улыбке. Конечно, конечно, закивал он. Так что не могли бы вы? Впрочем, думаю, это будет не слишком правильно. В пальцах Анри мелькнула серебряная монета. Блеск благородного металла отразился в глазах возницы. Он пошевелил губами, явно прикидывая, как бы распорядился щедрым вознаграждением. Дайон Линево следил за ним краем глаза, прекрасно представляя, что сейчас творится у крестьянина в голове. Говорят, в таверне на площади неплохое пиво, словно бы не в знача я заметил он. Фраза оказалась решающей. Крестьянин шумно сглотнул и мотнул головой. Залезайте, у меня в подорожной аккурат два бытрака записаны. Анри не надо было упрашивать дважды. Он радостно вскочил и протянул руку Дайону, чину подошедшему к незамысловатому средству передвижения. Думаю, мне лучше сесть на козлы. Герцек скептически осмотрел свободные край телеги, судя по пятнам из гвозданной куриным помётом. Не дожидаясь возражений, он присел рядом с возницей. Тот хлестнул вожами и причмокнул. Кони нехотя двинулись вперёд. Колёса скрипнули, и из-за поворота показались знакомые очертания городских стен. Да ион задумчиво скользнул по ним хозяйским взглядом, заметил разрушения и поморщился, прекрасно помня, сколько времени и средств пришлось потратить на их восстановление. Господин, вы только это, пробормотал крестьянин. Что? недовольно отозвался Герцог. Спину-то согните, слишком уж ровно вы её держите, так сидеть только внимание привлекать. Да, конечно, Герцог усмехнулся, вспомнив, что Дениза пару раз говорила ему о том же. Чтобы с сутулица пришлось и передцы локтями о колени. Телегу потряхивало, колёса то и дело подпрыгивали на ухабах. От непривычной позы плечи и поясницу свело, но физический дискомфорт был сущей ерундой в сравнении с душевным, ведь ровная спина, как и сдержанные манеры, служили щитом, которым он прикрывался, чтобы не выдавать окружающим свои слабости. От крестьянина пахло луком и потом, скрип колёс угнетал, и даён уже готов был отказаться от плана проникнуть в город, когда телега остановилась. Краем глаза герцог заметил огромные ворота, обитые железом, на которых было чеканен герб Ливанции. По сторонам лучше не оглядываться, прошепел возница, и сразу же громко воскликнул: «Добрый день, господа! Куда едете?» Охранники подошли, внимательно рассматривая путников. «Где-то я тебя уже видел». Слова адресовались Даюну. Он поднял голову. И встретился взглядом с одним из тех стражников, которые гнались за виолой. Блюститель порядка наморщил лоб, пытаясь вспомнить обстоятельства предыдущей встречи. Это вряд ли, господин, засуетился крестьянин, доставая подорожные. Рабочие ки мои в город не часто ездят. Может и так. Стражник еще раз внимательно взглянул на герцога и взял документы, зашевелил губами, явно читая по слогам. Все верно. В город зачем? Так это, морковь продать, домой кое-чего купить. Возница слишком резко махнул рукой, в которой были зажаты вожжи, а лошади дёрнулись, телега подалась вперёд, едва не сбив с ног читавшего документы стражника. Ты чего? набычился он. Ты это, это? стражник поднял палец вверх, пытаясь подобрать слова. Вы же видите, что кобыла застоялась. Не кстати возмутился Анри, которому надоело молчать. Читали бы быстрее. Крестьянин вздрогнул, а Даён заскрепел зубами, прекрасно понимая, что сейчас начнётся. А лицо стражника стало пунцовым, а глаза налились кровью. "Учить меня", вздумал, прошипел он, брызжа слюной во все стороны. "Да я вас всех, что будет дальше, Даён слушать не стал, перехватил вожжи и хлестнул несчастную клячу. Она рванула вперёд, телега с грохотом помчалась по булыжной мостовой под крики и улелюканье прохожих. Пронесясь по центральной улице, ведущей к ратуше, у самой площади Герцег свернул в едва заметный переулок и притормозил лошадей. Немного поплутав по узким улочкам, телега выехала в северный район города. Дома здесь стояли так близко друг к другу, что перекрывали солнечный свет. Приехали. Да он остановил лошадь и спрыгнул, кинув в вожа хозяину телеги. Тот сидел, вцепившись в доски облучка и выпучив глаза. Лошадь, распряги телегу, брось, продай свою морковку в ближайший трактир и верхом уезжай из города. Понял? Тот кивнул, всё ещё находясь в состоянии шока. Анри, расплатись и пойдём, Герцк произнёс это таким тоном, что кузен Виола не посмел возразить. Он сунул в руку крестьянина не одну, а несколько серебряных монет и поспешил за компаньоном, отправившимся обратно к Ратуше. По мере того, как они подходили к площади, до их слуха стали доноситься звуки, свидетельствующие о том, что за нарушителями была отправлена погоня: ржание лошадей, бряцанье оружия, грубые голоса, спрашивавшие о телеге и троих мужчинах. Повезло, что сейчас ярмарка, и этих телег, видимо, не видимо. Первым заговорил Дайон. "Да". Андрей помолчал, но любопытство взяло верх. "Йонатан, а где ты научился? Чему?" насторожился Герцик. "Управлять экипажем. Ты ведь не задел ни одного дома". "А это?" да так, усмехнулся Дайон. "И город ты знаешь". Андрей наконец догнал его и легко подстроился под шаг. "Я же говорил, что вырос здесь". "Точно. А как ты оказался в Лексонии?" Вэвиндейли. Да он остановился так резко, что Анри по инерции ещё прошёл несколько шагов. Хорошая попытка. Какая? Поймать меня на несоответствиях. Но она не сработает. Почему? Потому что я говорю правду. Пойдём, надо переждать всю эту заварушку. И куда же мы направимся? Туда, где нас не будут искать. Да он сделал вид, что задумался. Наверное, в городскую библиотеку. Ты ещё скажи в здании инквизиции, хмыкнул Анри. Нет уж, давай действовать по моему плану. План Анри состоял в том, чтобы добраться до ближайшей таверны и затаиться там, пока стражники рыскают по городу. Дайон скептически отнёсся к подобной идее, не доумевая, почему стражники не могут заглянуть в таверну, пока не вспомнила о громаде винных погребов на рынке. Это произошло в самом начале смуты, когда городская стража, воспользовавшись неразберихой, упилась до беспамятства и проморгала несколько крупных краж. Часть этих людей были повешены, часть бежали, а лорд Маркус лично подписал указ, запрещающий стражникам при исполнении переступать порог таверны. Странно, как он не подумал о том, что в таверне будут прятаться неблагонадёжные личности. Оказалась последнюю фразу Даён произнёс вслух. Всё равно истоверно никуда не денешься, охотно пояснил Анри. Ну день посидишь, ну два, дальше хозяин сам тебя скрутит и стражникам сдаст, как лицо подозрительное. А комнату снять нельзя? Для этого подорожная нужна, без неё никак. Так что не беспокойся, к вечеру уйдём. Даён подумал, что лучше бы Анри мечтал напиться. Это избавило бы их от необходимости освобождать пленников. Но парень был настроен на приключение. Герцк тяжело вздохнул. Конечно, оставалась надежда на чудо. Пришли. Андрей указал на деревьяшку над дверью с неровно выведенной надписью: "Счастливая птица". Рядом было нарисовано нечто более всего напоминающее голубого баклана. Судя по косым глазам, птица выпила столько, Что посетителям оставалось, лишь завидовать здоровью пернатого алкоголика. Дайон задумчиво посмотрел на Анри. Будь у герцога деньги, он бы попытался напоить компаньона до состояния баклана и тем самым удержать от безумных поступков, но денег не было. И тут взгляд его упал на соседнюю вывеску: Банкирский дом Козимо. Переселившиеся в Ливансию южане вели дела с незапамятных времён, передавая бизнес от отца к сыну. Во времена смуты они сохранили нейтралитет, и их дом не тронули, особенно после того, как они клятвенно пообещали лорду Маркусу выдавать средства по чеку, подписанному юным герцогом Левансийским, главное, чтобы подпись совпадала. Уже далеко не юный герцог усмехнулся. Его подпись не изменилась, разве что стала более размашистой, но это можно и исправить. Йонатан, ну что ты, поторопил Андрей. Извини, задумался. Войдя в таверну, они сделали заказ, после чего Дайон потребовал пищи и принадлежности. Их принесли не сразу. По всей видимости, в таверне подобные заказы были редкостью. "Кому ты собрался писать?" нахмурился Андрей. "Банкирскому дому Козимо". Дайон решил не скрывать правду. Всё равно ему пришлось бы объяснять, откуда взялись деньги. "Они хранят мои средства и выдадут мне небольшую сумму". Кузен Виолик кивнул вполне удовлетворённый объяснением, оформив вексель, да он подписал его старательно, как в детстве выводя каждую букву. Это оказалось не слишком сложно, сложнее было закрыть документ от компаньона. Покончив с этим, Герц аккуратно сложил вексель и встал. Мне пойти с тобой? Андрей подорвался с места. Лучше не надо. Не стоит пугать банкиров и вынуждать их задавать неприятные вопросы. Тогда я подожду у банка, настаивал парень. Да ион устало взглянул на него. Анри, не глупи. У меня уже было огромное количество возможностей сдать тебя страже. Может, ты просто передаешь им информацию? Зу упрямялся он. И как твое присутствие на пороге этому помешает? парировал герцог. К тому же банкирский дом Козимо хранит нейтралитет и вряд ли станет помогать лорду Маркусу. Почему-то он их не тронул, проворчал Анри. Потому что у них его деньги, как и деньги герцога, Дайон криво усмехнулся. Нет, если хочешь привлечь внимание, разумеется, можешь отправиться вместе со мной. Но где гарантия, что заметив на пороге незнакомца, управляющий банком не позовёт стражу? Анри упрямо сжал губы и выдавил: "Ладно, иди". "О, благодарю за дозволение", Дайон издевательски поклонился. и вышел.